Глава 12. Лола Дана и Стефана сидели на лежаке среди пустынного пляжа. Солнце уже зашло и стало совсем темно. Холодные волны плескались у ног, гоняя мелкие камешки по песку. Они только что закончили вечерний эфир, но обычного, громогласного обсуждения и приятного расслабления не последовало. День, надо прямо сказать, не удался. Ни одного эксклюзива, ни одной оригинальной версии. Успокаивало только то, Что даже неаполитанский журналист не выдали никакой новой информации. Не поймав Франческо после допроса, коллеги просидели до вечера перед отделом полиции. Надеи захватить Анзоло, Леонардо и Дарио на выходе. И только к концу дня Дани удалось узнать, что несмотря на слаженные и твёрдые показания ребят, утверждавших, что они оставили Энцо в лимонном саду побитым, но живым, их не выпустят на свободу до полного выяснения обстоятельств и проверки полученных сведений. Гостиница была набита журналистами. Поэтому они решили подышать свежим воздухом. Однако на пляже выяснилось, что дискутировать особо не о чем. Лишь издевка собеседники перебрасывались короткими фразами. Как вы думаете, эти ребята могли убить Энцо? Привлало Лула, затянувшуюся паузу. Запросто. Такое случается сплошь и рядом, ответила Дана. Возможно, он в драке упал на камень. Хуж больно жутко звучит. Забили до смерти, заметила Лула. Но как они умудрились так спрятать тело, что его до сих пор никто не обнаружил? Здесь каждый клочок земли на счету, проговорил Стефана. Верно мысль, поддержала его Лова. И с понашкой этой ничего не ясно, кроме того, что женщина была не местная. В гостиницу я глаз с крепости не спущу. Посмотрю, появится ли она опять, уверенно заявила Дана. Надо бы все-таки разузнать об этом стороже замка. Устало проговорила Лова. Займешься, Дан? О нём много слухов ходит. Но в основном какая-то дрянь. Да, очень странная личность, подтвердил Стефана. И нельзя забывать, что за нами следили. Я бы ещё хозяина гостиницы проверила. Не понравилось мне, как он Юлин в прошлый раз. Но это ты уже преувеличиваешь, не согласился Стефана. Все замолчали, прислушиваясь к шороху морд. Всё. Ничего мы из пальца не высусим. Утро вечера мудренее. Всем пора спать. Лула поднялась на ноги. Перед сном она поговорила с мамой, которая любила разгадывать психологические ребусы и считала себя знатаком человеческих душ. Лола получила от неё кучу практических советов, несмотря на то, что случай скорее можно было отнести к ряду мистических. Разговор с Николь был оставлен на десерт. Уже лёжа в постели, Лола ворковала в трубку, удивляясь, откуда у неё появился такой глубокий тембр голоса. В последний раз, бросив взгляд на величественную крепость, И не обнаружив ничего подозрительного, она подтянула одеяло к носу и повернулась на другой бок. Утро не принесло ничего нового. Повторный допрос ребят был назначен на вторую половину дня, и все ждали заключения по скрытию тела. Ресторанный зал был заполнен до отказа, и хозяин то и дело подносил на большом белом блюде горячие корнеть на центральный стол. Радостно здороваясь с проживающими и отпуская шутки, В зале стоял ровный гул из голосов. Слышались позвякивания ложек в кофейных чашках и хруст поджаристого хлеба. С ресепшн послышалась английская речь. Уж не британская или телевизионный? Заинтересовалась делом монашки. Голос иссушалось. Говорил явно не англичанин. Она поднялась из-за стола и подошла к стойке. Незнакомец держал в руках бордовую книжечку с российским гербом. Девушка за стойкой с трудом пыталась объяснить ему по-итальянски, что пас Вернут только после регистрации, и протягивала ключ. Он не уходил. Вас зарегистрируют и вернут паспорт. Не беспокойтесь, сказала Лула по-русски. Вы русская и знаете итальянский. Мужчина заметно обрадовался. Как же мне повезло. Я просто измучился в Риме. На английском здесь почти никто не говорит, только в гостиницах и ресторанах. Да и то на уровне: что изволите съесть, что хотите выпить. Разрешите обратиться с просьбой. Он окинул Лулу взглядом Будто примиряясь, стоит ли просить обо всём сразу или нужно начинать по частям? Мне нужно помочь с переводом. Я вам заплачу. Только этого мне не хватало. Лула внутрь не возмутили. Стоит сделать доброе дело, хотя тебя сразу за горло. Дело конфиденциальное, поэтому он замелс. Что такое? Тут же вцепинулось слово, забыв о своём возмущении. Видите ли, я частный детектив. Приехал на остров разыскивать одну даму. Здесь есть, кроме вас, ещё русские, добавил он почти шёпотом. Не хочу, чтобы кто-нибудь нас услышал. Ситуация становилась всё любопытнее, и Лола навострила уши. Нет, я одна, тихо ответила Анна. Сможете уделить мне несколько минут? Я бы объяснил вам суть дела и показал фотографии. Хорошо, Лола перекидывала. Стоит ли пройти в ресторан, где толпились журналисты, или лучше устроиться в холле? Давайте присядем здесь. Она подошла к одному Из окрустированных столиков со стопкой разноцветных журналов на краю. Стефана усиленно делал ей знаки руками и показывал на недопитый кофе. Она отмахнулась. Потом-потом. Только теперь Клола заметила, что мужчина имел военную выправку и держал при себе увесистый портфель. Бывший КГБшник, не иначе. На полицейского совсем не похож. Дело принимало интересный оборот. Вы на отдыхе живёте или как туристка приехали? начал разговор в гости, устроившись рядом с Лолой. «Я из Рима, а наиски по делу». Лола была уверена, что как журналистку и ведущую он ее знать не может. «Очень хорошо. Из Рима это очень хорошо. Мужчина открыл портфель. Давайте знакомиться. Николай Иванович». Он протянул ей руку. Лоле сразу понравилось это представление по имени отчества, что сразу подразумевало официальный тон. «Ольга». Она ответила на рукопожатие. Разглядев её ближе, Лола заметила короткий ёжик волос, заметной сединой, небольшие, проницательные глаза, неброскую, но со вкусом подобранную одежду и чёткие, размеренные жесты. "Лет 50, пожалуй", отметила она про себя. "Николай Иванович", достал из портфеля несколько снимков и положил их изображением вниз. "Вот эта женщина не вернулась из Италии, и у меня есть основания считать, что она не вернулась отсюда". Иски. Он медленно стал переворачивать изображения. Она была здесь с мужем. И как он уверяет, уехала вместе с ним в Рим, откуда он улетел на переговоры в Испанию. Анна должна была возвратиться в Россию, но исчезла. Сгонув на первое изображение, Лула обмерла, а от второго скрикнула и зажала ладошки рту. Николай Иванович впился в Лулу глазами. Вы что, её знаете? И его тоже? Да. Одними губами, прошептала Лола, не сводя взгляда со снимков.